Глава 5. Слова. Карла нередко удивляло то, как погода в романах соответствует настроению главного героя. Потому что до его собственного настроения. Погоды в городе не было абсолютно никакого дела. Он был полон решимости, но небо покрылось грязной серостью, и с опушших облаков с удивительной точностью падали редкие капли дождя. Он поднял воротник куртки, Для зонта этот дождь слишком слаб. Ещё бы немного, и тогда уже зонт был бы оправдан. Словом, обычный жалкий дождик. Он отлично подходил к настроению Шаши. Свой фальшивый лётный шлем она натянула прямо на лоб. Сегодня солнышко из неё получалось довольно грустное. Что стряслось? Глупый Саймон, её слова прозвучали как мощное проклятие. Мороженого спросил Карл. В конце концов Шаша сама говорила, что оно всегда поднимает настроение. Нет, ответила Шаша с вызовом. Два шарика с сахарной посыпкой. Ладно, сказала Шаша, не сколько не колеблясь, но только прямо сейчас. Так Карл впервые нарушил последовательность своей книжной прогулки. В небольшом кафе Мороженом Пино сегодня предлагали шоколадный соус или посыпку. Шаша выбрала И то и другое. Карл взял шарик и себе. Разумеется, только ради того, чтобы Шаше не пришлось есть в одиночку. Лезать в мороженое с мрачным видом невозможно, поэтому их лица сразу расслабились. Что натворил Саймон? Она поймала языком каплю мороженого, которая грозилась сползти вниз по рожку. Подошёл ко мне на перемене и толкнул. Вот так, прямо в кусты. Я поцарапала руку, она показала вот тут, до крови. Саша знала, что три небольшие полоски она получила сама в кустах лавровишни. А ещё знала, что толчок был совсем слабый, а упала она по неудачной случайности из-за тяжёлого рюкзака. Как впрочем, знала и то, что Саймон после этого убежал, испугавшись и чувствуя себя очень виноватым. Ну уж если в жизни происходит драма, нельзя не добавить ей красок. «Должно быть больно», — сказал Карл. «Еще как!» «Хочешь, я подую?» «Пф, как будто это поможет! Рана, настоящая!» Лечебный эффект этой процедуры, казалось, совершенно исчез вместе с Санта-Клаусом и пасхальным кроликом. «Мне кажется, Саймон в тебя влюбился». «Потому что он меня толкает?» Шаша стала лизать усерднее, чтобы Карл понял, как она недовольна этим предположением. Да, мальчишки так делают. В таком возрасте они ещё не знают, как правильно общаться с девочками. Зато знают, как правильно их толкать. Именно так. Для этого даже есть отдельный термин негативный контакт. Так что это научно зафиксировано. Но Сеймон всё равно дурак. Она укусила рожок, и тот хрустнул. В шестнадцать лет, казалось Карлу, дураки и мальчишки для девочек были синонимами. Поэтому он одобрительно сказал: "Любой маленький мальчик, глупый мальчик, пока не станет человеком. Если не повезёт, то по-прежнему глупым человеком. Пойдём к Саймону и толкнём его", спросил он. Сначала Шаша посмотрела на него с удивлением, а потом засмеялась так, что крошки рожка вылетели из её рта. Ей понадобилось время, чтобы отдышаться. Не, я же не такая глупая, как он. Я лучше займусь доставкой книг. Всю дорогу до дома сестры Амариллис шаша ругала Саймона. Ей приходило на ум всё больше и больше вещей, которые её расстраивали. То, как Саймон нарисовал на её пенале глупую рожицу, как спрятал ей её рюкзак рядом со своим и выбрал её в свою команду на физкультуре, хотя она была такой жалкой, когда приходилось играть в мяч. Он так и старался её обидеть. Что плохого она ему сделала? В детском саду они очень даже мило играли в дочки-матери, и ребёнком у них был то плюшевый лев, то лопоухая Аннет. Монахиня заказала очередной триллер, чья страница заливала кровью. В качестве подарка Карл захватил для неё справочник по жилищному праву. А возможно, в нём она нашла бы строчку закона, которая позволила бы ей продолжить жить в монастыре. На случай, если этого не случилось бы, он принёс для неё ещё муки и свечей. Следующей они посетили госпожу Длинный чулок, которая подошла к двери сразу же, как они позвонили. Это вы? Одну секунду. Она ненадолго исчезла. Вернулась она не только пригладив непослушные волосы, но ещё и гордо держа в руках: "Найди ошибку". Я их все нашла. Она открыла книгу и указала на места, обведённые красным. И даже в этих маленьких сопроводительных текстах, может быть, за это даются дополнительные очки, она улыбнулась. Ещё раз большое спасибо. Давно я так не веселилась. Знаете, я так скучаю по своим ученикам, а больше всего потому, что я могла их чему-то научить. В голове Карла уже какое-то время ждала своего часа одна идея. И сейчас Занавес перед ней распахнулся. Он повернулся к Шаше. Не могла бы ты оказать мне услугу? Само собой? Не замороженная, просто так. Я уже одно съела, она усмехнулась. Но не отказалась бы от ещё одного, чтобы оказать услугу. Сбегай к Геркулесу, посмотри, дома ли он. Постарайся, если получится, убедить его, чтобы там и оставался. «Не ушел за покупками или в тренажерный зал. А потом возвращайся и дай мне знать. Поторопись!» Шаша кивнула и выбежала, пока госпожа Длинный Чулок представляла свою находку дня, план в местности. Ей было приятно спешить ради важного дела. От этого ее ноги бежали быстрее, сердце стучало чаще, и, что важнее всего, у нее была уважительная причина кричать «Прочь с дороги!» К сожалению, до дома Геркулеса было совсем недалеко. Не раздумывая долго, она позвонила в дверь. Алло, кто это? послышалось в домофоне. Это Саша, я от книгоходца, то есть господина Кольхова. Но я ничего не заказывал. Ты дома? То есть сегодня никуда не уходишь? Хмм, да, а что такое? Никакого тренажёрного зала или магазина? Саша. Да, Что за странные вопросы? Просто скажи, да или нет. Но лучше, конечно, да. Сегодня я уже никуда не собираюсь. Супер, спасибо, Геркулес. Герку кто? Но Саша уже убежала. Когда она добралась до госпожи Длинный чулок, та как раз надевала пальто. От волнения она несколько раз поправляла рукав пальцами. Это недалеко сказал ободряющий Карл, который уже все с ней обсудил. «Если все получится, потом уже он будет приходить к вам». Он раскрыл зонт. «Так гораздо приятнее, не так ли?» Госпожа Длинный Чулок посмотрела в бесконечное небо, простиравшееся все дальше и выше. Ее охватили сомнения, но она почувствовала заботливую руку Карла на плече. Она не выходила на улицу так давно, что она не могла. Что теперь казалось младенцем, делающим первые шаги. Когда же она в последний раз покидала дом? Она вовсе не ставила перед собой цель притаиться от открытого неба вечно. Но дни превращались в недели, затем в месяцы и наконец годы. И чем больше времени проходило, тем сильнее становился страх покинуть надёжное убежище надёжно укрывавшей её своими стенами и потолками от внешнего мира. Но теперь речь шла о новом ученике. Карл Кольхов ясно дал ей понять, что ещё одного такого шанса уже не будет. Лучшего повода выйти наружу в её жизни и быть не могло. Дрожь в её коленях медленно утихала, но не уходила совсем. Карл держал её крепко, И это придавало уверенности госпоже длинный чулок, а прыгающий перед ней ребёнок разгонял страх. Пару минут спустя к ним присоединилась кошка, которая издала какой-то звук, похожий на лай, должно быть, послышалось. Саша снова позвонила в дверь Геркулеса. "Да, кто это?" послышалось из домофона. "Это снова я, Саша, но в этот раз господин Кольхов со мной. Но я всё ещё не заказал книгу." Геркулес засмеялся. Карл наклонился. Речь о другом. Мне нужно попросить вас об одолжении. Послышался шум. Что ж, тогда поднимайтесь. Геркулес уже стоял на лестничной клетке, когда они поднялись на его этаж. Спасибо, что уделяете нам время, сказал Карл. Для вас непременно. Это госпожа проклятие. Карл так давно думал о ней, как о госпоже Длинный чулок, что настоящее имя совсем стёрлось из памяти, хотя он многократно видел его на дверной табличке, как слепое пятно в глазу. Доратея Хелисхайм. Очень приятно, сказала госпожа Длинный чулок. Некоторые мои друзья называют меня госпожой Длинный чулок. Она бросила взгляд на Карла, затем на Шашу, после чего на пол, где никто его не поймал бы. Они пошли на кухню, и Геркулес предложил что-нибудь попить. Что же? Чем я могу быть полезен, спросил он, взяв напитки и присаживаясь к гостям. Я учительница начальной школы, начала госпожа длинный чулок. Геркулес нахмурил брови, как пёс породы боксёр, ожидающий тяжёлого удара. И один из моих учеников не умеет читать и писать. Он неграмотный. Он прочистил горло. Я не совсем понимаю, как я могу вам с этим помочь. Я работаю на стройке. Проблема в том, что он меня совсем не уважает. Я разработала отличный метод обучения чтению и письму, но я старая женщина. В душе, конечно, молодая, и всё-таки он считает меня недостаточно крутой. Поэтому мне нужен кто-то крутой, кого он будет уважать. Он огромный фанат зелёного героя из боевиков с мускулами, похожими на высокие холмы. Просто обожает его. Я рассказала о своей проблеме господину Кольхову, и у него возникла идея обратиться к вам за помощью. Что ж, это, конечно, сначала мне придётся научить вас моей системе, чтобы вы могли ему преподавать. Не бросать же мне вас вот так, как в ледяную воду. Правда, это немного утомительно, должна предупредить. Нам нужно будет пройтись по каждой букве. Я подготовила заметки. Госпожа Длинный чулок взглянула на Геркулеса, скрещивавшего пальцы. Я безусловно пойму вас, если вы откажетесь. Это всё очень неожиданно, и у вас, конечно же, полно своих дел. Просто жаль этого ученика, понимаете? Он мне нравится. Очень хороший мальчик. Только чтению и письму его никто не научил, а я не хотела бы, чтобы это разрушило его жизнь. Госпожа Длинный чулок глотнула минеральной воды и мысленно понадеялась, что высказала всё не слишком прямо и очевидно. Ты мог бы сделать себе такой же супергеройский костюм, сказала Саша. Тогда ты был бы капитан АБВГД или Человек-алфавит. Хотела бы я получиться у тебя. Геркулес тяжело вздохнул. Должен признаться, снова тяжёлый вздох. Это отличная идея. Каким бы я был чудовищем, если бы отказался. Он протянул свою огромную ладонь. Я в деле, но я буду много переспрашивать, чтобы убедиться, что всё понимаю правильно. Ведите себя со мной так, как будто я и есть ваш ученик. Потому что если уж я за что-то берусь, то выкладываюсь на полную. Мне кажется, помогать детям с азбукой отличное занятие. Карл Баросса с непроизвольной широкой улыбкой. Саша этот бой принимать не стала, а госпожа длинный чулок так долго жала Геркулесу руку, будто это было физическое упражнение. Книгоходет медленно склонился к Шаше. Завтра с утра мне снова понадобится твоя помощь. Спросишь своего папу, можно ли тебе прийти? Конечно, можно. Он всё равно уходит из дома раньше, чем я, и совсем не будет возражать. Может получиться так, что ты опоздаешь на уроки, но по-другому никак. Первыми двумя уроками завтра всё равно физкультура. На ней меня бы просто толкал Саймон. Это не займёт так уж много времени, но если ты хочешь стать профессиональной спортсменкой, физкультуру пропускать нельзя. Не! Я совсем не хочу. Геркулес принёс шнапс чтобы выпить с госпожой Длинный Чулок за их совместный проект. Все это время они вдвоем разговаривали. Карл снова наклонился к шаше. «А кем ты хочешь стать?» «Не знаю. Я хотел быть мэром города». «Не-е-е, я не умею организовывать. В прошлом году мы проводили ярмарку, чтобы помочь приюту для животных. Там каждый должен был сделать свой прилавок. Я сделала прилавок с лимонадом. Из настоящих лимонов». И прилавок был со столом, накрытый пластиковой скатертью, со множеством стаканов, лимонами, конечно, и всем таким. Я была единственной, кто не справился, и все надо мной смеялись. С тех пор я ничего не организовываю всю свою жизнь. Но ты организовала раздачу книг для моих покупателей. Всего по одной книге для каждого, и всех я получила от торговца старыми книгами. Это не настоящая организация. Я хочу такую работу, где другие будут все организовывать. Хочу быть чьей-то сотрудницей, как ты. Ну а с сотрудницей чего? Мне все равно. Главное, сотрудницей. И где-нибудь без лимонов». Карл проснулся до будильника. Он еще раз посмотрел на циферблат. С ним давным-давно такого не случалось. «На добрые полчаса раньше». Он не повернулся обратно, а вместо этого выпрыгнул, именно выпрыгнул, как ему показалось из кровати и стал готовиться к сегодняшнему особому дню, что по сути означало бороться с собственным волнением. Вчера он звонил на сигаретную фабрику Торсидор на Бехтельштрассе и притворился редактором городской ежедневной газеты, который ищет информацию о чтеце. Он выпил половину бутылки сильванера, прежде чем набрался мужества для этого звонка. В результате его речь была немного не твёрдой, но владелицу завода это не удивило. Она, вероятно, сочла это абсолютно привычным уровнем алкоголя для журналиста. Карл выяснил у неё, во сколько начинает работать фабрика и когда приходит чтец, приносит ли он книгу с собой или она остаётся на рабочем месте. Книга, как выяснилось, всегда лежала на его столе. Работники и работницы начинали в 8, а отчётс приходил на полчаса позже. Всё складывалось очень удачно. Карл несколько раз осмотрел свой завтрак так, будто кто-то мог его подменить. Тот же слой масла на пшенично-ржаном хлебе, покрытый тем же кусочком сыра гауда среднего возраста, тем же, что он всегда покупал. Но на вкус всё было каким-то другим, как и его зерновой кофе средней крепости. Тот же кофе, который он покупал с тех пор, как этот вид появился в магазинах. Карл не мог вспомнить, когда ещё кофе был таким вкусным и насыщенным. И хлеб, такой вкусный после сыра, и сыр после хлеба, как будто он впервые по-настоящему ощущал все ингредиенты. Он даже осмелился сделать себе ещё один бутерброд, что почти равнялось обжорству. Снимая с крючка пальто, он заметил на комоде стопку книг, которые должен был отнести обратно в библиотеку. Яркие детские книжки, в которых он искал Шашу. Ей так хотелось тоже получить своё имя, но он просто не мог найти подходящее. Ни одна девочка в книжках не походила на Шашу. Может быть, для имени было уже слишком поздно, потому что он уже так хорошо её знал. И мне из книги всегда казалось корсетом, который сразу же лопнет, если в него поместить настоящего человека. Бабочку не спрячешь обратно в кокон. И всё-таки он продолжал искать девочку, которая теперь сопровождала его повсюду. Вступив на тротуар перед домом, Карл подумал о госпоже Длинный чулок, которая вчера шагнула в мир, уже ставшей ей чужим, и тут же почувствовал то же самое. Этот город был его городом. В двух квадратных километрах от центра он знал каждый булыжник. В то же время это был не его город, а только один из его вариантов. Он никогда не приходил туда до 9:00 утра и не задерживался после 9:00 вечера. Карл не знал, что происходило с городом в это время. Не знал людей, которые ходили в чужое время по улицам, не знал их голосов и звуков этого времени. По пути на сигаретную фабрику он смотрел на город новыми глазами. Не дойдя метров 200, Карл остановился. Остановился у светофора на оживлённом четырёхполосном кольце, которое определяло границу его мира. Он не повернул головы, вместо этого посмотрел на уже видневшуюся фабрику через невидимую границу. Там стояла Шаша и махала ему рукой, махала очень усердно. Так, будто с каждым взмахом она дёргала за шнур, которым тянула его к себе. Спустя три переключения светофора он наконец повернулся и прошёл сквозь невидимую стену в сторону фабрики. Он покинул свой островок, потому что малой его часть отдалилась от суши. Шашев нетерпением переминалась с ноги на ногу. А теперь рассказывай, зачем мне нужно было сюда прийти? Ты ключ сказал Карл. Что это значит? С этой минуты ты племянница Чтица, которая хочет сделать ему сюрприз. Почему не ты, его дядя? Потому что миленькой и маленькой девочке никто не откажет. А вот странному старику могут. Я не маленькая. Карл огляделся, проверяя, не слышат ли их. Он даже убедился, что окно фабрики не распахнуто и не приоткрыто, прежде чем продолжать. Ты скажешь, что твой дядя написал книгу для сотрудников фабрики, но никак не решится прочитать её вслух. Твой план в том, чтобы подложить её на его рабочее место и убрать ту, которая там лежит. Так у него не будет иного выбора, кроме как прочитать свою книгу. По большому счёту, это правда. Кроме той части, где обман. Иногда мне хотелось бы, чтобы ты была младше и наивнее. Ладно, я согласна. Но я сделаю всё по-своему. Не знаю, хорошее ли. Я скажу, что в моей семье празднуют день дяди, и нужно сделать что-то приятное для своего дяди. Так э, даже лучше. Для Шаши это тоже был день потрясений. Она никогда ещё не слышала о таких местах, как здесь, где всё было затянуто дымом. На проходной около тёмных кресел с подлокотниками стояли увлажнители самых разных размеров которые выглядели так, будто должны были хранить в своих недрах сверкающие украшения. Повсюду, однако, виднелись только эти неаппетитные колбаски-сигары коричневого цвета. Кроме того, здесь были витрины с острыми сигарными резаками и сверкающими зажигалками. Помещения пахли прохладой и пряностями и были слабо освещены. Узкие щели ставней резали свет на тонкие полосы. Играла песня «Святая» на иностранном языке. Саша почувствовала, как Карл предусмотрительно подтолкнул её вперёд, потому что изумление заставило её застыть. К ней вышла темно-волосая женщина с кожей цвета молочного шоколада. Её слова звучали так, будто в них было куда больше букв R, чем предполагалось. Владелицу наполовину кубинку на половину немку звали Мерседес Римен Шнайдер. Эта фабрика была наполовину её мечтой, а на другую половину кошмаром. В наши дни многие люди предпочитают быть здоровыми, а не одурманинами. У Мерседес Ремен Шнайдер всё было ровно наоборот. В её жизни во главе всего стояло удовольствие. Мерседес считала, что удовольствие носить обтягивающие или пышные платья уделом не только стройных женщин. Шаша рассказала свою историю, стараясь не смотреть владельца в лицо. Вместо этого она смотрела в пол из широких деревянных досок. Когда она закончила свою речь, Мерседес потрепала её по тёмным кудрям. Какая чудесная идея! Ну тогда пройдём ко со мной. Через несколько шагов она остановилась. Тебе разве не нужно сегодня быть в школе? Первых двух уроков сегодня нет. Госпожа Брюкнер болеет. Хотя я думаю, что она беременна. Шаша знала, что детали делают ложь правдоподобнее. Мерседес Ремэн Шнайдер отдёрнула в сторону тяжёлый бордовый занавес. За ним открылся зал с 20 столами, за которыми сидели женщины и мужчины, дружелюбно взглянувшие на Шашу. Перед каждым лежала деревянная дощечка, на которой скручивали сигареты, и картонная коробочка с табачными листьями. Ещё были полукруглые ножи, маленькие ножнечки, шершавые обёртки для готовых сигарет и некоторые другие инструменты, и самое важное из всех их руки. Они обязательно должны быть мягкими и гибкими, а скручиващицы и скручиващики сигарет должны обладать ловкостью и чувством меры. Только при этих условиях сигареты будут скручены достаточно туго, и дым проложит свой путь через табачные листья. Перед работниками располагалась стойка с книгой, которую чтец читал им сейчас. Шаша незаметно подошла к ней, убрала в рюкзак книгу с названием "Робинзон Крузо" на обложке и положила на её место неопубликованную рукопись. "А теперь нам пора идти", сказал Карл. "Но я хочу дождаться, когда он начнёт читать". "Нет, тебе уже точно пора в школу". Мерседес Рименшнайдер стояла рядом с Карлом. А разве у девочки не отменились первые два урока? Карл улыбнулся, поджав губы. Да. Просто впереди ещё длинный путь до школы, а мои ноги уже не так быстры. Владелица встала за ними и положила руки на Шашин плечи. Пусть ваша внучка порадуется. Он будет здесь с минута на минуту. Лучше спрячьтесь у задней двери, иначе он сразу вас увидит. Когда они уже укрылись в тени, чтец вошел и каждому в комнате молча протянул руку. На его шее был красный шарф, да и в остальном он был одет слишком тепло. Казалось, любых возможных болезнетворных бактерий он хотел издалека убедить в том, что любая их попытка приведет исключительно к провалу. «Идет прямо к столу!» – прошептала шаша, едва сдерживавшая напряжение. «Тш! прошепял Карл, который чувствовал точно такое же напряжение, но не хотел, чтобы это было заметно. Чтец шёл к книжной стойке. Он остановился, увидев, что на ней лежит рукопись. Он тут же обернулся ещё глазами Карла, единственного человека, которому он её давал. Но его взгляд нигде Карла не находил. Чтец приблизился к стойке, поднял рукопись и поискал под ней вглянул под ноги ища рыбензона круза но тот как будто покинул привычное место хотя это и казалось совершенно невозможным владелецо фабрики подошла к нему всё в порядке моя книга пропала кто-то был здесь и забрал её он повторил свой вопрос работницам и работникам мою книгу кто-то забрал Все смотрели на Мерседес Римен Шнайдер, которая незаметно покачала головой. Но ведь на вашем рабочем месте лежит книга. Разве это не ваша? Нет. Э, то есть да, но просто читайте то, что там лежит. Все уже ждут. Вы можете читать даже телефонный справочник. Все будут слушать вас как заворожённые. У вас ведь такой прекрасный голос читац и тем более его голос были слабостью владелицы. Она бы с радостью каждый день забирала его к себе домой после работы и ставила для него стул, чтобы он не прекращал читать. Уже давно она втайне размышляла, как было бы хорошо, если бы этот глубокий, тёплый голос читал ей эротическую литературу за бокалом красного вина и при свечах. Мерседес Римен Шнайдер ободряюще положила свою ладонь на руку чтеца. Ей тоже хотелось услышать этот роман. Не только потому, что там, может, были бы эротические сцены, изображавшие чистокровного полукубинца. Но это не для просто читайте, пожалуйста. Для меня. Чтец беспомощно взглянул на неё. Он куда охотнее прочел бы телефонный справочник или этикетки на сигаретных пачках, даже если бы они были на сербо-хорватском. Она проигнорировала мольбу о помощи и прошествовала в свой офис, покачивая бедрами чуть сильнее, чем обычно. Чтец аккуратно провел по титульной странице, как будто хотел мягким движением разбудить рукопись. «Молчаливая танго», — начал он. Автор, он сказал что-то, что прозвучало, как два слова. И хотя он за годы тренировки идеально освоил концевую модуляцию слогов, никто не разобрал его бормотание. Его голос вдруг стал тонким, как несколько нитей из мотка шерсти. Нащупывая свой путь, он читал первое предложение, хватаясь за каждое слово. Карл и Шаша говорили, Невольно задержали дыхание от того, что поставили в такую неприятную ситуацию такого приятного человека. Но с каждым словом, которое выходило в мир, не спотыкаясь, с каждым предложением, которое не получало в ответ зевок или неуместный смешок, чтец обретал уверенность. Из уверенности рождалась радость в его собственных строках. Карл и Шаши видели, как чтец сиял. И видели, как в своём офисе сияла Мерседес Римен Шнайдер. Работницы и работники тоже отложили свои дела, обратившись в слух. Они чувствовали, что происходило что-то совершенно особенное. Мировая премьера на сигаретной фабрике Торсидор и человек, который обрёл собственный голос. "Ты оказала мне отличную услугу", сказал Карло. Неважно как. Сейчас ты по-настоящему спасла писательскую судьбу. Карл и Шаша очень тихо ушли, не желая нарушать счастливый момент чтица. Карла тоже наполняло счастье, такое огромное, что он не знал, как его немолодому телу с этим справиться. На Мюнстерплац он тепло попрощался с Шашей, которая оттуда заторопилась в школу, чтобы отпраздновать этот день. Карл купил сильванер из знаменитого Вюрцбургского виноградника и сразу же после обеда сделал первый глоток. Затем уселся за свой любимый роман "Непростой читатель". Маленькая книга великого писателя, которую он позволял себе всего раз в год и которую с нетерпением ждал каждый раз, как гурман ждёт молодую спаржу. Пока что этот день был одним из лучших в жизни Карла. Но порой жизнь не даёт человеку слишком много счастья за раз, как будто скупо следит, чтобы тот не переполнился самоуверенностью. Вечером в книжном магазине у городских ворот Сабина Грубер вызвала его на разговор в офис. Он сел, а она продолжала стоять. "Я должен рассказать вам нечто замечательное", сказал Карл, который хотел поделиться с ней утренним переживанием. Она точно порадуется тому, как много счастья приносит её книжный магазин людям. Ей это было совершенно безразлично. Прежде чем вы узнаете об этом от кого-нибудь другого, хочу сообщить, что похороны пройдут в очень узком кругу, только для самых близких родственников. Так хотел бы отец. Вы подождёте на кладбище со своими соболезнованиями, пока не закончится официальное погребение. Мы также хотели бы обойтись без венков. Но весь город захочет попрощаться с Густовым. Карл не удержался и вскочил со стула. На кладбище пришло бы множество людей, ведь он любил всех своих покупателей. Может, не всех, но большинство из них. Любить всех не мог бы ни один человек, даже если бы у него было столько же юмора, как у Густова. Такова его воля. Я в это не верю, вырвалось у Карла. Вы обвиняете меня во лжи? Нет, он покачал головой. Просто я думаю, что вы его неправильно поняли. Но сказали вы совсем иначе, так что разговор окончен. Впредь обдумывайте хорошенько, прежде чем меня обвинять. Сабина Грубер оставила его одного. Он чувствовал себя одиноким. Таким одиноким, каким он никогда ещё не был в этом книжном магазине. Потом ему стало ещё более одиноко. На шумной площади, где Шаша должна была его встретить. Карл долго ждал её, в конце концов обыскал всю площадь и даже выкрикивал её имя. И всё-таки на сегодняшней прогулке он оказался один. Карл проходил и мимо тех домов, куда сегодня не должен был нести новые книги. Может быть, Шаша ждала его у мистера Дарси, у Эфи или у чтеца, он заглянул даже в мрачный переулок, который всегда его так пугал. Ее нигде не было. Пес сегодня тоже не пришел. В прошлый раз Карл не дал ему угощения, и вот какой оказалась его привязанность. Когда Карл вернулся на площадь, шаши там по-прежнему не было. Некоторые люди не могут есть, когда им грустно. Карл на следующий день не мог читать. Еду он поглощал машинально, а вот с чтением всё по-другому. Он пытался вновь и вновь унестись мыслями в другой мир, но мысли так и цеплялись за здесь и сейчас. С тех самых пор, как он научился складывать слова из последовательности букв, Карл не помнил ни одного дня, когда бы он не прочёл ни строчки. Однако у чтения есть своя воля. Человек на неё повлиять не в силах. Когда он вечером пришёл в книжный магазин у городских ворот, через стеклянные окна он увидел, как Сабина разговаривала с незнакомцем в костюме рабочего. Она пыталась успокоить его, но безуспешно. Казалось, когда он рычал, большие окна вибрировали. В книжных магазинах такие вспышки эмоций редкость. В романах на книжных полках, конечно, их были сотни или даже тысячи, но не в проходах между полками. Выходя, человек хотел было хлопнуть дверью, но это было непозволительно, поэтому он закрыл её по обыкновению нежно. Качая головой, Карл зашёл в магазин. Колокольчик на двери ещё продолжал звенеть, когда Сабина Грубер вызвала его в офис. Когда Карл зашёл, она не посмотрела ему в глаза и даже не повернулась к нему. Карл не успел сесть или хотя бы сделать полный вдох. Как только они остались вдвоём, Сабина Грубер произнесла короткое предложение, всего два слова, пять слогов, но силы целого романа. Вы уволены. Её голос яростно подрагивал. Что? Почему? Я не обязана и не собираюсь это объяснять. Она встала за своим письменным столом, как за барьером. С какого дня? спросил Карл. Он ожидал этого и боялся только не так скоро. Карло всё происходящее казалось нереальным. Прямо сейчас вашим клиентам я немедленно сообщу по телефону. После всех этих лет он должен был уйти совершенно безмолвно, как книга, которую оборвали на середине предложения. Пожалуйста, позвольте мне сегодня разобраться с этим самому. Сабина Грубер молчала, поэтому он добавил: Тогда я не буду создавать вам проблем и скажу коллегам, что поддерживаю это решение. Если хотите, даже скажу, что увольняюсь сам. Она не ответила, но кивнула и указала на дверь. Так закончилась история продавца книг Карла. Понимание, что ты делаешь что-то в последний раз, превращает каждое действие в нечто особенное. Карл никогда ещё не делал уголки упаковочной бумаги такими острыми и никогда ещё не складывал их так ровно. Книгу для Эффи он оставил напоследок. Он заворачивал её так нежно, как укутывают ребёнка. Держа книгу в руках, он думал о том, какая она лёгкая. Внутри целая жизнь, а весит всего несколько сотен граммов. Когда Карл опустил книгу в рюкзак, Его дыхание замерло. Какой же он глупый старик. Он знал, что однажды попрощается со своей работой, и всё равно надеялся, что это никогда не случится. Ещё он знал, что однажды умрёт, но не мог себе этого представить. У него были десятилетия, чтобы привыкнуть к этой мысли, но для некоторых вещей требуется куда больше времени. Тысячелетия, наверное. Карл огляделся. Он находился в забитой книгами подсобке без окон, где хранились каталоги издательств, списанные книги ждали своего возвращения и лежали в стопках рекламки давно устаревших новинок. Эта комната всегда казалась ему тёплой и безопасной пещерой. Он вышел через заднюю дверь. Карл ожидал увидеть Шашу, но вновь безуспешно. В этот раз он не ждал долго. Даже хорошо, что она сегодня не сопровождала его. Это бы всё усложнило. Она бы не допустила, чтобы он просто отмахивался от своей печали, как от незваной гостьи. Карлу хотелось, чтобы последний круг с полным рюкзаком книг за спиной был самой нормальной, обыкновенной его прогулкой, такой, как и он прежде совершал каждый день. Прогулка, в которой его сопровождала бы не меланхолия, а лишь лёгкое успокаивающая суета повседневности. Карл шёл не быстрее и не медленнее обычного, не колебался, в последний раз нажимая дверной звонок. Мистер Дарси был первым в его последнем обходе. Карл порадовался этому, потому что он очень спокойно прощался, прямо как английский джентльмен, каким представлял его Карл. Прежде чем Карл мог заметить, слёзы потекли из его глаз. Если посмотреть под микроскопом, слёзы, вызванные эмоциями, совсем не такие, как рефлекторные слёзы, которые не дают глазу сохнуть или раздражающим частицам проникнуть в него при сильном ветре или, например, от лука. В животном мире слёзы тоже встречаются, но зная эту разницу, стоит считать эмоциональные слёзы исключительно человеческим проявлением. Неважно, откуда человек и на каком языке он говорит, Все плачут. Если так посмотреть, Карл уже много лет не был человеком, потому что совсем забыл, каково это плакать. Эти мысли просачивались сквозь голову Карла, когда мистер Дарси открыл тяжёлую дверь. Господин Кольхов, всё в порядке. Вы плачете? Разве? Он вытер слёзы и посмотрел на мокрые кончики пальцев с удивлением. Действительно, А вам что-то попало в глаз? Мистер Дарси не был опытен в утешительных речах и надеялся, что Карл кивнёт. Что-то случилось со слёзными железами, сказал Карл, чтобы не отвечать на вопрос прямо. Он достал из рюкзака книгу для мистера Дарси и дрожащими руками передал её. Сегодня упаковка особенно аккуратная. У меня было такое настроение. Каждый день, когда вы приходите и приносите книгу, особенно хорош потому что когда я её открываю мне кажется я встречаю нового друга он огляделся к слову о друзьях почему шаша не сопровождает вас сегодня я так утомил вас в прошлое посещение своими цветочными часами что она не захотела приходить снова карлу об этом думать не хотелось понравилось ли вам гордость и предубеждение Невероятно понравилось. Я прочёл её 3 раза один за другим. Настолько она затянула меня в последние дни. Знаете, от чего? Могу предположить, потому что она отлично написана. Да, и это тоже. Но прежде всего, потому что я узнал себя в одном из героев. Даже так? Да, это Чарльз Бингли. Конечно, я старше его, но в остальном мы удивительно похожи. Вы, наверное, точно это знали, когда выбирали для меня книгу, не так ли? Карл устало улыбнулся. То, что человек знает, и то, что он думает, что знает, порой разные вещи. Не хотите ли зайти ненадолго? Мы могли бы поговорить о книге. Мистер Дарси открыл дверь пошире, приглашая войти. К сожалению, у меня нет времени. Я должен сегодня зайти ко многим людям, но в другой раз с радостью. Про себя Карл подумал: если, конечно, вы захотите принимать у себя бывшего книготорговца. Мне нужно ещё кое-что вам сообщить. Он сделал вдох. В будущем да во рту было сухо, в сердце сухо. Весь его мир высох. Может быть, хотите виски? В будущем снова начал Карл Он закрыл глаза, готовясь к прыжку. В будущем его горло сомкнулось, голосовые связки задыхались и всё тело отказывавало ему. Карл никак не мог сказать правду. Он сдался и обратился в бегство в Салгав. В будущем я обязательно найду на это время. Кто знает, сколько у нас осталось. Вы болеете, господин Кольхов. Дарси внимательно посмотрел на Карла. У меня только одна болезнь, та, которую называют старостью. А сейчас мне пора идти. Берегите себя. Мистер Дарси положил руку ему на плечо. Он никогда ещё так не делал. И вы, господин Кольхов, я всем сердцем желаю вам этого. Он не знал, что беспокоит Карла, но чувствовал, что что-то определенно не в порядке. А так как сам Дарси был не из тех, кто любит, когда его вызывают на откровение, он не стал расспрашивать Карла и передал ему листочек бумаги со следующим заказом. Карл шел, слегка опустив голову, будто на ней сидела большая ворона. «Какой же я слабый человек», — сказал он с шаши, которой рядом не было. Как будто от правды можно спрятаться. Она ищейка, и она найдёт меня. За следующим поворотом появился пёс и приветственно залаял. Был ли это знак судьбы? Привет, дружок. Он погладил вытянутую вперёд голову. Мне по душе правда. Карл похлопал по пустым карманам брюк. К сожалению, у меня нет для тебя угощения. Я думал, ты больше не придёшь. Но все-таки пёс остался. Карлу вдруг показалось, что он живет вовсе не в городе с тысячами жителей, а в деревне, о которой знает только он. На первый взгляд казалось, что домики в этой деревне стояли не рядом друг с другом. В действительности же это было похоже на аккордеон, и грани рёбер далеко друг от друга, когда инструмент растянут. Но когда на нём играли, выталкивая воздух, Грани оказывались совсем рядом. Во время его прогулки исчезало пространство между домами и людьми, живущими в них. Проходил ли он между ними пару шагов или целую сотню, не имело никакого значения. Эти дома были связаны. Жители деревни читателей не знали об этой связи, только он знал. С другими покупателями всё было так же, как с Дарси. У официанта дверной звонок снова работал, лицо выглядело безупречно, но глаза потускнели, как будто наполнились дождевыми тучами. У госпожи длинный чулок над современным уchuгом, у доктора Фауста, который повесил шашен календарь со щенками, хотя и не отказывал собакам в их волчьем прошлом, у Геркулеса, который с таким энтузиазмом рассказывал Карлу о буквах от А до Д будто человечество только-только обнаружило этих великолепных существ. У сестры Амариллис, которая сказала, что больше всего любит серийных убийц-католиков, которые убивают по библейским мотивам. И даже у чтеца, который отблагодарил Карла экземпляром молчаливого танго, перевязанным ниткой. Его начальница была так воодушевлена, что пригласила его в ближайшую субботу к себе домой, чтобы он еще разок прочел ей вслух замечательную первую главу с эротическим напряжением эффектной танцевальной сцены. Для всех них это был просто очередной день, когда приходил торговец книгами Карл Кольхов. Для Карла это был первый день, в котором он ощущал отголоски своей прошлой жизни как эхо. Когда он вернулся домой, страх сотрясал его так, что он не мог. Будто огромная рука пыталась вытрясти из него малейшие осколки счастья, все до последнего.